Судья с трудом разлепил каменные веки, светало. Рядом заворочился, приходя в себя, Лань Дао Син. И тут судья Бао разом вспомнил, где они и зачем. Вспомнил последний разговор с владыком перед отбытием, обещанную ему помощь. И его собственное обещание. Или все это были лишь видения, вызванные дурманными порошками, которые его друг Лань бросал в костер, открывая вход в преисподнюю. Судья поспешно сунул руку за пазуху, нащупал там толстый свиток шершавый точильный круг, который выдал ему перед расставанием владыка янь Ван. Судья помнил, как пользоваться этими вещами и для чего они нужны, но искренне надеялся, что воспользоваться ими ему не придется. «Значит, все это правда». Полномочий мне теперь даже подумать боязно», – ознобно передернулся выездной следователь. Вот только толку от них пока. Судья закряхтел и поднялся на ноги. В результате чего обнаружил, что пострадавший бок совершенно не болит. Кострище было холодным, коробочки, мешочки и флакончики Даоса в беспорядке валялись вокруг, из некоторых высыпалась часть содержимого. А тело Джуна бесследно исчезло. «Пожалуй, нам пора возвращаться, друг мой бао Услышал судья за спиной голос железной шапки. «А то, боюсь, отпущенный твоему слуге срок истечет, и нам придется добираться до Нинго своим ходом». Действительно, когда маг и судья спустились в деревню, выяснилось, что они отсутствовали четыре дня. На обратном пути в Нинго ничего существенного с друзьями не приключилось. Разве что судья купил в одной из деревень, у бывшего там, как и они, проездом, птицелова по имени Мань, Весьма странный свиток. Свиток был исписан никому неизвестными значками, про честь которой не представлялось возможным. Однако птицилов клялся, что нашел этот свиток близ монастыря у горы Сун в окрестных скалах Батсюань, что значит «восемь кулаков». И это сразу же насторожило судью. Сочтя свиток не меньше как тайным советом Батхихармы, Мань попытался продать его монахам. Но те, не разобрав ничего из написанного, Вышмурнули маня вон вместе со свитком. Тем не менее, Птицевов пребывал в уверенности, что свиток представляет немалую ценность. Иначе зачем бы писать его тайнописью и прятать в скалах? Судья был с ним отчасти согласен. И на всякий случай купил свиток, еще не зная, зачем ему может понадобиться, но тромчуял, надо. Впрочем, это не помешало судье выторговать свиток за совершенно смешную цену. Пошетчена на него бумага, и та, наверное, стоила дороже. Разумеется, судья был человеком далеко не бедным, но зачем платить дорого, если вещь можно сторговать куда дешевле? А по лицу маня судья сразу понял, тумакишалинских монахов не увеличивали стоимости находки. По возвращении в Нинга судья с удивлением узнал, что на их семейном кладбище появилась свежая могила с надгробием, на котором было выбито имя его племянника Джуна. Однако долго удивляться у судей не было времени. Новые события последовали столь неожиданно и фатально, что на удивление уже просто не оставалось времени.